Глава 33. СТРУНЫ ДУШИ Маэстро медленно спускался обратно в подвальное помещение, напряженно глядя под ноги. Ему не хотелось угодить в ловушку собственной помощницы, дабы не упасть в грязь лицом перед молодым дарованием, которое столь опрометчиво выбрало себе кумира. Ведь Суис Шампаль не считал себя личностью, достойной подражания». И тем не менее, жизнь распорядилась иначе. Теперь он получил повышение по карьерной лестнице, стал начальником главного управления полиции целого города, хоть и не жаждал этого. Он лишь делал свое дело и исполнял поставленные задачи руководства, не забывая, однако, и о творческом подходе в процессе. Поиск и поимка преступников или ходеев по всей империи питали его фантазию, помогали творить шедевры. А в неуравновешенном поведении беглецов Суиз черпал поистине непередаваемое вдохновение. Вот как сейчас, когда он ожидал чего-то большего, нежели примитивный допрос куклы. Хрусть, хрусть, хрусть. Стекло под его подошвами продолжало скрипеть, неприятно отдаваясь в ушных раковинах. Звуки — вот его слабость, которая могла вывести великого мастера из равновесия. Ни запахи, ни мигающий свет — Не психопатическое поведение преступников, ничто не могло его побеспокоить. Лишь одна слабость, о которой было несложно догадаться. Неужели кукла ждала нас и поэтому намеренно разбила некую стеклянную емкость? Думалось ему, когда он шел в дальнюю комнату. «Мы здесь!» — позвала его помощница. Подняв голову, Суис обнаружил Флопси, сидящую на потолке, как какой-то паук. Ее волосы блестящей волной свисали вниз, а руки и ноги словно прилипли к стене, не позволяя девушке упасть. Из когтей торчали в разные стороны нити паутины. Беглец сейчас был пойман в дальнем от входа углу, распластанной ловушкой. «Он пытался сбежать через окно», — произнесла Дакер. Подняв руку, она потянула удерживающую кукольника паутину. Раздался скрип. ха хихикнул Мишем. «Думаете, я чувствую боль?» Голос у куклы был мужским, взрослым. Еле заметная улыбка озарила лицо маэстра, когда он, игнорируя вонь и трупы, лежащие на полу, прошел в комнату и устремился прямо к объекту лютого интереса. Секунда, и в его руках блеснуло лезвие кортика, вынутого из рукава формы. «Думаешь, я с тобой поиграю по правилам и затем отпущу?» Флопси, неестественно скрипя суставами, быстро переместилась к выходу, будто освобождала место своему кумиру для последующей работы. Подняв кортик на уровень глаз, Суис полноценно ухмыльнулся. — Ты когда-нибудь играл кинжалом по струнам вместо смычка? — праздно уточнил маэстро у кукольника. — Думаю, за свою жизнь ты принес немало боли и смерти в жизни простых людей, лиходей. ха Об этом несложно догадаться. Кукольник кивнул вниз, будто намекал, что эти трупы — его рук дело. Подавшись вперед так, что лицо маэстро и Мишама оказались напротив, Шампаль зло прошептал. — Ты смердишь. Твоя душа в сосуде стонет от раскаяния. — Так ты один из нас. Безобразное лицо куклы вытянулось от удивления. — Тогда почему служишь ищейкой? Но Суис промолчал. Вместо ответа он, наоборот, отмахнулся от слов преступника, как от назойливой мухи. И снова кортик появился перед глазами обоих. Так близко, что его лезвие могло с легкостью ранить кожу переносицы маэстра. Вот только смотрел он прямо перед собой на безобразную куклу, словно пытался пронзить ее взглядом. «А я играл вот этим кинжалом на струнах души преступника». Маэстро сделал небольшую паузу, напитываясь эмоциями лиходея. Нить за нитью я выковыривал его душу из тела куклы. Что ты хочешь? Не выдержал Миша. Что? Правды! выкрикнул Суис. Я хочу правды. Кто ты? На кого работаешь? Что это за трупы? Откуда в шкафу столько сосудов душ? Все! На секунду, поддавшись собственному страху, лиходей быстро собрался и в ответ лишь расхохотался глядя прямо в лицо маэстра хрусть тело куклы разлетелось на осколке раздавленное силой натяжения нитей паутины да кер недовольно проворчал маэстра я же еще не закончил простите меня извинилась помощница но я не могла терпеть он он он смеялся над вами да как он мог девушка дрожала от неистовой ярости Ее невероятно злила наглость Лиходея, который позволил себе невероятное — насмехаться над ее кумиром. Секунда, и она спрыгнула обратно на пол. Выверенным движением поправила растрепанные волосы, откинула их за спину и поклонилась, словно стояла перед публикой. «Мы можем забрать сосуд и прочитать его душу, а значит, увидеть воспоминания. Так зачем нам тратить время на такого, как он?» Суис бросил разочарованный взгляд на кортик в его руке. «Эмоции, милая Флопси, все дело в эмоциях. Я хотел получить вдохновение от игры на струнах его души». Глаза девушки загорелись безумием, когда она в сердцах выпалила. «Я, маэстро, я достойна вашей игры. Поиграйте со струнами моей души». В следующий миг в комнате воцарилась тишина. Кортик исчез из ладони мистера Шампаля, — Будто и не было. — Не говори глупостей, Дакер. Ты не лиходейка, а я еще пока не настолько чокнулся, чтобы играть с душами законопослушных граждан. — Но... — Довольно, — оборвал ее маэстро, не позволяя развивать тему дальше. Помощница начальника губ расстроенно понурила голову. — Но ты молодец, привела меня в такое место благодаря своим экстраординарным способностям — И умение чувствовать большие скопления духовной энергии ты бесподобно, Флопси Дакер. С этими словами маэстро присел на корточки и протянул руку, чтобы достать глиняно-фарфоровый сосуд души Лиходея. Коричневое, исполосованное заклинаниями изделие лежало среди множества острых черепков. И все-таки ты права. Проще будет прочитать его воспоминания. Тихонько прошептал Суис. Неожиданно он ощутил невероятный прилив сил, предвкушая предстоящую работу. Вот только у предложенного метода имелся один существенный изъян, о чем и сообщил гениальный музыкант, оборачиваясь. «Но ты меня подстрахуешь, чтобы я не заразился его безумием в процессе».